Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок». Роман. Перевод с английского Дины Крупской. Москва. Текст. 2009 год. Томми Томпсону. Плоть моя обитает в приюте для престарелых, розовая терраса, но сердце мое и мысли никогда не покидали кафе «Полустанок», где на обед подают жареные зеленые помидоры. Из размышлений миссис Вирджинии Тредгуд в приюте «Розовая терраса». Июнь 1986 год. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 12 июля 1929 года. Новое кафе. На прошлой неделе по соседству со мной рядом с почтой открылось кафе Полустанок. Его хозяйки Иджи Тредгуд и Руф Джемисон. Кажется, довольны. Дела потихоньку налаживаются. Иджи просит знакомых не беспокоиться, что здесь их отравят. Сама она не готовит, на кухне заправляют две негритянки — Сипси и Онзелла. А за барбекю персонально отвечает муж Онзеллы, Большой Джордж. Тем, кто еще не успел заглянуть в кафе, Иджи сообщает. «Завтрак здесь подают с 5.30 до 7.30. Вы можете заказать яйца, овсянку, сухарики, бекон, колбасу, ветчину под острым томатным соусом и кофе. Все это обойдется вам в 25 центов. На обед и ужин вас ждут свиная отбивная с подливкой, жареный цыпленок, зубатка, курица с клетками или барбекю». Кроме того, можно взять овощи, сухарики или кукурузный хлеб плюс десерт и кофе. И за все про все 35 центов. Иджи говорит, что из овощных блюд вам предложат кукурузу под белым соусом, жареные зеленые помидоры, жареную окру, капусту или репу, коровий горох, батат в сахаре, каролинские бобы или лимскую фасоль, а на сладкое пирог. Мы с моей дрожайшей половиной... Уилбором. Вчера там обедали. И было так вкусно, что он заявил, «Все, дома больше я не ем». Ха-ха. Хорошо, коли так. А то я не вылезаю из кухни, стряпая для этого проглота, и все равно никак не могу накормить его досыта. Кстати, Иджу уверяет, что одна из ее кур снесла яйцо с десятидолларовой бумажкой внутри. Дот Уимс. Приют Для престарелых розовая терраса. Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама. 15 декабря 1985 года. Сегодня Эвелин Коуч снова потащилась с мужем в розовую террасу навещать большую маму, его мать. Свекровь ее терпеть не могла, и Эвелин быстренько удрала от них в зал для посетителей, чтобы в тишине и покое угоститься припасенными сладостями. Но как только она устроилась поудобнее, старушка в соседнем кресле ни с того ни с сего заговорила с ней. «И если вы меня спросите, в каком году такой-то или такой-то женился, на ком женился и в чем была мать-невеста, я в девяти случаях из десяти отвечу правильно». Но хоть убей, никак не могу вспомнить, когда же я успела так состариться. Все произошло как-то неожиданно. Раз — и ты уже старуха. Знаете, в первый раз я обнаружила это в июне, когда попала в больницу с желчным пузырем. Они, наверное, до сих пор его хранят, потому что выкинули уже, кто знает. Медсестра, толстуха такая аж страшна, как раз собиралась ставить мне вторую клизму, они там просто обожают делать клизмы, И тут я смотрю на руке у меня бумажка вроде бирочки. Пригляделась, она на ней написана: миссис Тредгуд, женщина, восемьдесят шесть лет. Представляете? Вернулся я домой и говорю миссис Отис, приятельнице своей, мол, нам только и остается теперь сидеть, сложа руки, дожидать, пока не сдохнешь. А она: мне больше нравится выражение отойти в мир иной. «Бедняжка, у меня как-то язык не повернулся. Сказать ей, что все это не имеет никакого значения, как ни говори, результат все равно один. А все же забавно. Пока ты маленькое, время на одном месте топчется, а как двадцать стукнет, так и понесется, словно скорой до Мемфиса. Мне иногда кажется, что жизнь как-то мимо нас проскальзывает, ее и не чувствуешь даже. Я, конечно, по себе сужу, не знаю, как там у других бывает». Вроде вчера еще маленькая девочка, а ныне, глядь, взрослая женщина, и грудь появилась, и волосы на укромных местах. И как это я все умудрилась пропустить, ума не приложу. Впрочем, особого ума у меня никогда не было, ни в школе, ни потом. Я и миссис Отис из маленького городка, «Полустанок» называется. Это в десяти милях от розовой террасы, там, где железнодорожные сортировочная станция, слышали, может быть? Потому и назвали полустанок. Мы с ней последние тридцать лет жили на одной улице. Когда муж у нее умер, сын и невестка уговорили ее переехать сюда, в приют. А меня вот попросили пожить с ней хотя бы первое время, пока она тут побвыкнет. Потом-то я домой вернусь, только это секрет, понимаете? А здесь не так уж и плохо. На Рождество мы все надели праздничные колпачки, на моем были сверкающие елочные шарики, а у миссис Отис... «Рожица Санта-Клауса. А вот кошечку пришлось оставить дома. Такая жалость. Скучаю я по ней очень. Я ведь всю жизнь кошку держала, а то и двух. Пришлось кошечку отдать соседской девочке, которая поливает мои герани. А у меня, знаете ли, четыре горшка с гераниями перед домом. И герань такая чудесная, просто глаз не отвести. А Сотис всего семьдесят восемь. Она славная женщина, правда славная, только немного нервная». У меня под кроватью лежали камни из желчного пузыря в стеклянной банке, так она заставила меня их убрать подальше. Сказала, что от их вида у нее депрессия начинается. Миссис Сотис, она ведь женщина хрупкая, расточка маленького, а я, видите, сами в теле, и кость широкая. А вот машину я никогда не водила, такая незадача. Вечно привязана к дому, сиди и жди, пока кто заскочит и подбросит в магазин или там к врачу, или в церковь. Раньше до Бермингема можно было добраться на дрезине с ремонтниками, хотя дрезины эти давным-давно не ходят. Вот вернусь домой, обязательно получу водительские права. И, знаете, забавно получается. Начинаешь ценить радости жизни только когда оказываешься вдали от дома. Мне вот, например, не хватает запаха кофе и жареного бекона по утрам. Здешняя стрепня вообще ничем не пахнет, а о жареном даже и не мечтай все вареное и ни грамма соли. Мне эти паровые котлеты и даром не нужны, а вам?» Она тараторила, не дожидаясь ответа. «Я просто обожаю пахту с крекерами или кукурузным хлебом вместо второго завтрака. Размочишь все в чашечке и хлебаешь ложечкой. Но нельзя же есть на людях, как дома, правда?» «И еще я скучаю по дереву. Мой домишка всего лишь старая развалюха, гостиная, спальня и кухонька». Но он весь из дерева, и стены изнутри обиты сосной. За это я его и люблю. Терпеть не могу штукатурку. Стены какие-то холодные получаются, окостеневшие, что ли. У меня была с собой фотография, я там маленькая, качаюсь на качелях на заднем дворе, а в руке у меня голубые воздушные шары. Хотела повесить у себя над кроватью, так сиделка не позволила, мол, девочка по пояс голая, а это неприлично, представляете? У меня эта карточка лет 50 провисела, мне и в голову не приходило, что я там голая. Неужто кто-то из здешних старичков разглядит там голую грудку? С их-то зрением. Ну, раз уж тут все такие нравственные собрались, ладно, убрала я фотографию в шкаф, пускай полежит вместе с моими желчными камнями. Хорошо бы сейчас приехать домой. Там, правда, беспорядок жуткий. Я и забыла, когда подметала комнату в последний раз. И знаете почему? Вышла я как-то на крыльцо а на дереве сойки дерутся. Ну, я и запустил в них веником, а он застрял между ветками. Надо будет попросить кого-нибудь снять мой веничек, когда вернусь. А недавно сын Миссис Отис забрал нас домой прямо с Чепития, которые устраивали в здешней церкви по случаю Рождества. Так вот, он повез нас вдоль железной дороги по Первой улице, там еще когда-то было кафе, мимо старого дома Тредгудов. Конечно, некоторые дома на этой улице теперь заколочены, другие разрушены, но... Знаете, когда мы подъехали, фары осветили окна, и мне показалось, что дом совсем не изменился. Стоит вроде такой же, как и семьдесят лет назад. Везде свет горит, веселье суматоха. Могу поклясться, я слышала чей-то смех. А в маленькой гостиной эссеру бренчала на пианино. Эй, девушки, из Буффало погуляем вечерком. И огромные горы сладостей. Или что там еще тогда было в моде. Смотрю, а может, мне все-таки показалось». Джи Третгуд опять спряталась в ветвях иранской мели и воет собакой каждый раз, когда Эсси начинает петь. Она всегда говорила, что Эсси Ру так же умеет петь, как корова танцевать. Сдается мне из-за этих видений, да еще моей тоски подумай, я теперь только о прошлом и могу думать. Помню все, как вчера, да и вряд ли хоть одна мельчайшая подробность из жизни семьи Третгудов могла ускользнуть из моей памяти». «Бог мой, да разве такое возможно? Я ведь с самого рождения жила по соседству с годами, а потом вышла замуж за одного из их мальчиков. Детей у них было девять человек, три девочки, Эссеру и близняшки, примерно моего возраста. Вот я и торчала там все дни напролет. Мы играли, устраивали всякие вечеринки на всю ночь. Мама умерла от чехотки, когда мне было четыре года». А когда в Нашвилле погиб отец, я просто осталась жить у них, и все. Можно сказать, я так и не вернулась с той вечеринки. Еженедельник миссис Уимс. Бюллетень полустанка. 8 октября 1929 года. Метеорит попал в жилой дом полустанка. Миссис Бидди Луис Отис, которая живет в доме 401 на первой улице, заявила, что в четверг вечером крышу ее дома пробил метеорит весом около двух фунтов. Сама она осталась целой и невредимой, а вот радио испортилось. Миссисотис говорит, что она сидела на кушетке, потому что в кресле лежала собачка и слушала передачу, как вдруг что-то грохнуло. Теперь в ее крыше огромная дыра, а радио разбито в дребезги». Берта и Гарольд Вик отпраздновали годовщину свадьбы на лужайке перед домом, чтобы видели все соседи. От души поздравляем мистера Эрла Эдкока, начальника железнодорожной станции, которому только что приказом номер 37 присвоили звание самого восторженного председателя общества защиты лосей, членом которого является и моя дрожайшая половина. Кстати, Идж доводит до вашего сведения, что если вы хотите из чего-нибудь приготовить барбекю,